Кира перестала истерически всхлипывать и недоуменно моргнула, а он констатировал: "Хотите, вы посидите, пока глазки утрите, а я сейчас принесу". И с тем удалился. В ларьке у метро вроде бы действительно торговали ее любимыми брикетами по девятнадцать копеек, однако и очередь к вечеру довольно жаркого дня выстроилась, что называется с крепичными ключами. Минут на тридцать пять самые меньшие. Кира поняла, что парень нашёл повод слинять без дальнейших скандалов. С одной стороны, это было вроде и хорошо, ибо её позор хотя бы не получил продолжения, а с другой стороны, она подхватилась с лавочки и почти бегом кинулась прочь, опять обронив сумку и уже на ходу неожиданно трезво осознавая, в какую потрясающе глупую Это в лучшем случае историю чуть не влипло по собственной неописуемой дурости. Она успела сделать два или даже три шага, когда сзади послышалось: "Эй, вы куда, омороженная?" "Мне вторым что, кишки себе застудить?" Любитель кормить голубей догнал её и пошёл рядом, протягивая за индивилы брикетик. Каким образом он умудрился обоять длинную раздражённую очередь осталась в потёмках истории, но факт был на лицо. Кира с дрожанием ожидала, что парень вот сейчас снова задаст свой страшный вопрос, но он будто почувствовал, принялся ненавязчиво болтать о каких-то не относящихся к делу пустяках, о друзьях, которых Кира никогда не знала да и знать не хотела. О поездке с экспедицией в Среднюю Азию, о никому неведомом санке и о гиссарском хребте в синей дымке над холмами в разноцветных тюльпанах. Представляете? Один склон весь сплошь желтый, другой красный, третий лиловый. Кира стал есть мороженое и постепенно успокаиваться, и даже что-то ему отвечать. в конце-то концов ничего уж такого вроде не происходило. В некоторый момент она с удивлением обнаружила, что осторожно, стараясь поменьше касаться липкими пальцами, рассматривает его портбилет с фотографии, где он выглядит ужасно проникнутым и серьёзным. Иванов Константин Петрович гласили четкие рукописные буквы. Год рождения почему-то проскользнул мимо ее взгляда. Зато дата вступления оказалась совсем свежей. А вы думали? Похвастался Костя. Весь союз искали сил. Теперь в Анголу поеду. По его словам, после армии он дед домовец так и мотался по картографическим экспедициям. Числились в институте геодезии рабочим, а вот теперь бил баклуши, гулял перед первой в жизни загранкой, по всяким друзьям собирал заказы на ангольские сувениры. Друзья не проявляли особой изобретательности и требовали, кто слона, кто крокодила. Кира зачем-то поинтересовалась. А скоро едете? Он радостно зол улыбался, простой незатейливый парень, душа на распашку. А вот в следующий вторник и полетим. Кира попробовала вспомнить, какой нынче день? Среда. А вернётесь? Он развёл руками. Ему определённо хотелось спустить ей пыль в глаза. Да там, смотрел, как дело пойдёт. Может, через полгода, а может ещё и дальше останемся. Кира не первый день жила на свете, общалась с самыми разными людьми. И что такое культурный барьер знала не понаслышке. Не многие все же девицы от науки выходят замуж за шофёров, да и правильно делают. Так почему же она Кира болтала с этим едва дотянувшим школу экспедиционным работягой почти как с близким приятелем, при том, что не далее как сегодня интеллигент Сергеев этот Ака, чтобы ему прыщами покрыться? Что ты я про себя всё до про себя, сказал Костя. А вы не боясь в институте где-нибудь учитесь или уже работаете? Вит у вас, знаете, учёный такой. Он поправил пальцем несуществующие очки, и на подвижном лице очень похоже отразилось Кирина сосредоточенное выражение. Преподаёте, наверное, даже на нашу школьную физичку где-то смахиваете. Моя мама, сказала Кира, в школе физику преподавала.